Глава 19. Отчаяние. Денис с братом почти зашли в портал, когда кот неожиданно спрыгнул на землю прямо перед ними и недовольно зашипел. «Кажется, он хочет сказать, что дальше нужно идти только тебе», — Илюха с сомнением посмотрел на рыжего духа, а ведь тот только начал ему нравиться. «А мне все равно». Денис видел, что брат прав, и кот определенно хотел, чтобы, как и в прошлый раз, его мастер отправился дальше один. Вот только он больше не собирался идти у того на поводу. Теперь либо вместе с Илюхой, либо никак. И, кажется, кот смог понять мысли своего мастера. Недовольно выгнув спину, он еще раз фыркнул, а потом запрыгнул обратно ему на руки. «Мол, я предупреждал, но раз уж вы настаиваете...» Денис опять задумался, а точно ли это хорошая идея — идти вдвоем, оставляя свои тела тут, в подземелье, без присмотра. Но эту проблему неожиданно смог решить его младший брат. «Присмотришь за нами?» Илюха воспользовался паузой, чтобы подойти к молчуну. Он аккуратно подергал того за рукав и внимательно посмотрел в глаза снизу вверх. Было непонятно, о чем думал раньше змей незнакомец, изменились ли как-то его мысли после этого поступка. Но он сел на землю, скрестив ноги по-турецки, и теперь всем своим видом показывал, что никуда не собирается уходить. «Идем!» Денис не был уверен, что молчун сможет защитить их от чего-то серьезного. Но было уже поздно сдавать назад, тем более, что парень не терял надежды, что кот на этот раз не станет затягивать. Они с братом прыгнули в портал, даже не заметив, как на какое-то время превратились в серые тени. И спустя пару мгновений переноса очутились в таком знакомом Денису месте со столбами, серой пустыней и темнотой со всех сторон. Разве что пока на них никто не нападал. «Мяу!» — кот перепрыгнул с рук Дениса на ближайший столб и пару раз махнул лапой, словно... «Словно учитель!» — мелькнула ассоциация в голове у парня, предлагающий ученикам вернуться к тому, чем они занимались до этого. «Нам открыть выбор способностей?» — уточнил парень, и рыжий дух вновь мяукнул, словно в подтверждение. Денис пока совершенно не понимал, зачем кот их сюда притащил но, впрочем, обратился к выбору новых способностей, как его и попросили, и тут же замер в удивлении, рассматривая в разы выросший список. «Обалдеть!» — рядом присвистнула Люха. «Тут почему-то способностей гораздо больше, только вот эти красные значки рядом с каждым вторым приемом...» Денис уже тоже обратил внимание, что у многих способностей была приписка «недоступна для использования». Не самое приятное уточнение. Впрочем, на Земле они и этого не видели, а здесь, в Астрале, словно не действовала часть правил. Или, тут парню пришла в голову новая ассоциация, не работали отдельные ограничения, установленные небесами, ведь кто их обычно ставит, как не они? Кот снова прыгнул на руки Денису и начал быстро махать лапами в воздухе. Со стороны могло показаться, что рыжий питомец взбесился или просто сошел с ума. Но Денис видел, что на самом деле дух когтей каким-то образом листал его собственный список способностей. Множество интересных приемов биранга остались позади. Ранги Си и Ди кота тоже не заинтересовали но когда он долистал до самых слабых способностей без ранга, то сразу замедлился, а потом и вовсе довольно остановился, ткнув лапой в огненный шар. «Ты видишь, что на нем стоит знак «Невозможно использовать»» Денис даже не стал спрашивать, почему кот выбрал одну из слабейших способностей. Тут парень решил довериться его опыту, но вот на то, что использовать новый навык у него просто не получится, Денис не мог не обратить внимания. «Мяу!» — кот ответил единственное, что он мог сказать. Возможно, тут и были какие-то объяснения, но понять их не представлялось возможным. «Ну да», — тяжело вздохнул про себя Денис, «было бы глупо ожидать, что ты скажешь что-то, кроме мяу». Парню много чего хотелось высказать своему пушистому напарнику. Еще больше он бы не отказался просто уточнить. Но, увы, сейчас он мог либо полностью довериться коту, либо нет. «Черт с тобой!» Денис сжал зубы и потратил возможность изучения способности, достающуюся раз в жизни при взятии пятого уровня развития своей души, на то, чтобы освоить простейший огненный шар, который вдобавок он и использовать не сможет. Вы изучили способность без рангов «Огненный шар». Нужна раса дракона, маг, демон или производные для использования. Применение способности недоступно. Ваш уровень связи с духом равен 100%. Концентрация энергии духа, оружия, когти выше среднего. Развитие элемента «Огненный шар» открыто. А это уже неплохо. Сосредоточенное выражение на лице Дениса сменилось довольной улыбкой. «Что же получается? Я теперь любую запрещенную способность могу использовать?» Илюха, с сомнением переводивший взгляд с брата на кота, удивленно расширил глаза. Он много ждал от Дениса, но такой поворот стал сюрпризом даже для него. Вернее, все же не стал» потому что кот в ответ лишь отрицательно покачал головой. «То есть так я могу использовать не все запрещенные способности, лишь часть из них?» — уточнил Денис. Кот чуть-чуть приподнял лапу. «Малую часть». Лапа опять опустилась и снова поднялась, но еще меньше, чем раньше. «Очень малую часть», — Денис нахмурился. «Мяу!» «И как выяснить, что я могу учить, а что нет?» Кот отвернулся. Денис же понял, что тот либо не сможет больше подсказывать, либо и сам не знает других похожих способностей. «Ну а зачем я все-таки учил этот огненный шар?» Парень задал еще один крайне волнующий его вопрос. «Да, я понял. Ты хотел показать мне, что есть много других приемов и что я могу учить то, что недоступно другим. Но огненный шар...» «Он ведь вряд ли сможет меня усилить!» Кот снова промолчал, только перепрыгнул с рук Дениса на столб и начал повторять уже знакомые движения лапами. «Сейчас ты увидишь моего учителя», — Денис предупредил брата. «Не спеши с выбором твоего приема. Давай посмотрим сначала, что он скажет». «И действительно...» Как и в тот раз, от столба с котом вперед протянулся синий луч, осветивший пространство, а вместе с ним и появившуюся в отдалении фигуру Фаррука. Обезьян с золотистой аурой парил в воздухе, скрестив руки на груди и внимательно рассматривая стоящих перед ним братьев. «Приветствую своего учителя!» — Денис на всякий случай поздоровался с обезьяном. Но тот вновь смотрел только на кота. «Зачем ты позвал меня?» — наконец заговорил обезьян. «Мяу!» — кот ответил ему и одновременно посмотрел на Дениса. Тому было немного странно чувствовать какой-то смысл во вроде бы ничего не значащих звуках. Но парень невольно осознал, чего от него ждут, и тут же сформировал только что изученный им огненный шар. «Надеюсь, я правильно понял котяру», — пробормотал он про себя. Но, судя по реакции обезьяна, все действительно шло по плану. «Значит, ты хочешь, чтобы я преподал ему урок отчаяния?» — обезьян смерил взглядом парня. «Братан, что-то это все звучит не очень хорошо», — прошептал Илюха. Денис был полностью согласен с младшим братом и до последнего надеялся, что его дух оружия имел в виду что-то другое. Но нет, кот лишь утвердительно кивнул, и парню не оставалось ничего другого, как последовать его примеру и сделать уверенный шаг вперед. «Да будет так!» — обезьян перевел взгляд на Дениса и впервые с начала разговора сосредоточился на нем. «Что ж, человек, я вижу, что ты стал сильнее, что ты вообразил себя особенным, который когда-нибудь сможет дойти до самих небес. Так что да, твой дух прав. Сейчас тебе как никогда нужен урок отчаяния, чтобы ты наконец понял, что на самом деле представляет собой закон, которому вы не можете противостоять. Убей его». Обезьян закончил свою речь резким криком, одновременно разорвав какой-то свиток. И перед парнем прямо из воздуха появился покрытый пламенем каменный шар. Мгновение тот просто висел в воздухе, но потом в стороны рванули каменные щупальца. Два превратились в ноги, удерживающие шар на земле, два в руки, тут же с огромной скоростью полетевшие в Дениса. К счастью, парень с самого появления обезьяна ожидал чего-то подобного. Так уж получилось, что астрал у него ассоциировался прежде всего с бесконечными сражениями, и Денис в любой момент был готов к их продолжению. «Антимагия!» Призвав свою первую способность, парень принял атаку огненного голема. «Тот был силен!» но десять быстрых встречных ударов смогли остановить его мощь. Судя по силе атаки, высший или легендарный дух где-то уровня 12, но еще точно не прошедший первую трансформацию, Денис оценил мощь противника. Это было не так уж и сложно. Он знал, на что способен сам, знал, насколько далеко от него ушли другие духи, и мог примерно прикидывать соотношение сил. Так, после первой трансформации сила духа вроде ли Север достигла бы 5000, и Денису при его текущем уровне развития потребовалось бы около 20 встречных ударов, чтобы остановить одну единственную ее атаку. Сейчас же было немного проще. Впрочем, я ожидал большего. В голове уже выстроился план на дальнейшую битву. «Если этот голем должен был научить меня отчаянию, то коты обезьян точно меня недооценили». Воспользовавшись паузой после сбитой атаки, Денис рванул вперед, начиная выбивать на теле врага руну Аек. Голем, как ожидалось, попытался остановить его, но он только того и ждал. Как и во время первого сражения с боссом-драконом, Денис отпрыгнул в сторону и, используя часть выставленных ранее точек пробития пространства, завершил уже совсем другой знак — руна Сефр, наполнение стихией воды. Прикинув, что от пламени голем, скорее всего, будет защищен, Денис обратился ко второй половине своего арсенала, которую освоил совсем недавно. И пусть стихия воды сама по себе слабее, чем огонь, но не в этой ситуации. Тот, кто хоть раз пробовал вылить стакан ледяной воды на раскаленный камень, знает, что бывает дальше. Крепкий и твердый валун трескается, а если еще и плеснуть туда, где у камня слабое место... «Спасибо, Илюха», — подумал Денис. Младший брат сразу понял, что голем — испытание старшего, и не стал вмешиваться в бой напрямую, что не помешало ему сразу после первого обмена ударами рисовать в пыли пола фигуру голема и отметить на ней замеченное им уязвимое место. И вот поток воды, направляемый волей Дениса, рванул вперед, изгибаясь, чтобы уйти от полетевшего навстречу каменного кулака а потом, собираясь в максимально плотную струю прямо перед ударом. Голем в итоге так и не сумел ее остановить. Раздалось шипение. Во все стороны рванул пар. Да так, что Денис на мгновение потерял противника из виду. Он даже успел подумать, что вот он урок, который ему, наверное, хотели преподать. Но нет. «Братан!» До ушей Дениса долетел крик люхи «Ты победил!» И действительно, страшный огненный голем лежал на земле без движения, расколовшись на несколько крупных кусков. Денис несколько секунд внимательно следил за останками, опасаясь того, что тот снова поднимется и продолжит бой, став еще немного сильнее. Но, похоже, призванные существа были лишены подобного преимущества. Я победил, парень с вызовом посмотрел на обезьяна, который как будто ни капли не удивился увиденному. Теперь собери из него энергию, Фарук кивнул ученику. Мы же в Астрале, осторожно возразил парень. В прошлый раз, сколь бы я ни использовал поглощения энергии, Оно так ни разу ничего мне и не дало. Денис не просто так задавал вопросы. Он не сомневался в советах обезьяна. По крайней мере, пока рядом был его кот, присматривающий за тем, чтобы все было по-честному. Но парню хотелось еще и объяснений, что и почему происходит. И ради нового знания он не боялся показаться глупым. «Рад, что ты не боишься спрашивать». К облегчению Дениса обезьян ни капли не разозлился. Что же касается сбора энергии, ты прав. От создания астрала ее не получить. Разве ты не видел, что голем не был сотворен этим местом, а специально призван мной из свитка, чтобы ты получил небесную энергию для повышения пути? Видел, но не слышал раньше о таких предметах. Денис ответил максимально честно, и обезьян опять лишь благосклонно кивнул. Денис же, догадавшись, что теперь пришло время выполнять задание учителя, подошел к телу убитого им голема и собрал из того энергию, необходимую для увеличения уровня пути. Парень, в принципе, не имел ничего против дополнительной возможности по улучшению «Когти огня». «Да и выпавшие из противника две сотни кристаллов тоже не будут лишними», — решил он. «А теперь вложи полученную энергию в огненный шар», — спокойный голос обезьяна прервал течение мыслей Дениса. Причем сначала парень даже не понял, о чем конкретно его попросили. Он выполнил задание, доведя огненный шар до пятого уровня, и только потом осознал, что именно только что сделал. Он смог повысить способность. И это не просто слова. Это переворачивает все, что он знал ранее. Ведь если можно вкладывать энергию пути в свои навыки, получается, что каждый из них и является отдельным путем. Есть пути стихии, есть пути духов оружия, то, что Денис видел в исполнении студента, когда тот воткнул свой клинок в знак руны и таким образом ее активировал. А теперь выяснилось, что есть еще и пути каждого из навыков. Сколько же разных вариантов развития есть в мире, не мог не задуматься он. Тысячи? Миллионы? Бесконечность? Вижу, что ты понял. Обезьян следил за тем как меняется лицо его ученика. Понял часть, но пока не осознал самого главного. И в чем же заключается главное знание? Денис с вызовом посмотрел на Фарука. Сейчас ты узнал, что каждая способность может открыть свой собственный путь. Чуть позже ты поймешь, что некоторые из них, напрямую связанные с одной из шести стихий, развивать довольно просто. Другие, вроде твоей антимагии, ни на что не похожи, и их развитие будет идти гораздо медленнее, но все же будет». Обезьян сделал небольшую паузу, давая парню осознать еще один вроде бы очевидный факт. «Значит, урок отчаяния, о котором вы говорили, — медленно начал Денис, — заключается в том, что путей очень много, и все мне никогда не охватить». Сидящий рядом с парнем кот фыркнул, словно от смеха. На лице Фарука тоже появилась ехидная улыбка. «Кажется, обезьян нашел то, что приносило ему удовлетворение в неожиданно навязанном ему обучении обычного смертного». «Нет, человек», — сказал обезьян, — «настоящее отчаяние заключается в другом. Путей очень много». Но каждый из вас сможет развить до максимума только один из них. Только один будет достаточно близок к вам, чтобы можно было достичь вершин и стать равным небесам. И вот смертные раз за разом пробуют разные варианты, вкладывают всю свою жизнь в развитие какого-нибудь пути, чтобы потом, через десятки лет, выяснить, что это тупик» что им не прыгнуть выше, например, среднего уровня. Впрочем, это еще ничего. Гораздо обиднее пройти вторую трансформацию и узнать, что дальше первой ступени для тебя дорога закрыта. Вот когда люди ощущают настоящее отчаяние. Кто-то после такого окончательно сдается, кому-то хватает решимости попробовать приступить к развитию другого пути с самого начала, Вот только шанс угадать все равно ничтожно мал. Денис почувствовал, как рядом замер Илюха. Впервые за долгое время младший брат явно даже не знал, что сказать. Да и у старшего внутри словно появилась расползающаяся во все стороны пустота. Он только недавно увидел огромное множество способностей, «Осознал, что каждый из них может стать отдельным путем развития, и вот добивающий удар. Сделаешь не тот выбор, и вся твоя жизнь может оказаться пустышкой. Хочется сдаться прямо здесь и сейчас, но не дождутся». Внутри парня начала просыпаться самая настоящая ярость. «Вот за это вас, людей, раз за разом и уничтожают, выкидывая за пределы общего мира». Обезьян словно почувствовал мысли Дениса. «Вы не сдаетесь, как многие другие. Вам плевать на шансы. Вы просто идете вперед, а все сложности лишь делают вас еще злее и упорнее». Обезьян замолчал, теперь уже с улыбкой глядя на ученика. Он продолжал думать о том, что люди действительно не меняются. А значит, ему и другим охотникам в скором времени опять предстоит хорошенько поработать. «Мяу!» — внимание Дениса привлек голос кота. Тот перепрыгнул на руки Илюхи и, медленно, будто на что-то намекая, поднес лапу к его груди. «А ведь точно!» Денис неожиданно осознал еще одну важную вещь, о которой не сказал Фарук. Люди и драконы, чьи предки дошли до небес. Да, именно они стали причиной, по которой мы обзавелись дырой в груди. Но в то же время они подарили своим потомкам и кое-что взамен. Духов оружия. Они ведь, если подумать, не просто способ стать сильнее, но и подсказка. Человек получает духа, который чем-то ему близок, а значит, следуя этому пути, он, скорее всего, достигнет большего, чем жители других миров, которые будут вынуждены полагаться в выборе своей стези исключительно на самих себя. «Надеюсь, скоро увидимся!» Фарук собрался уходить, когда Денис сумел заставить его изменить свое решение, выпалив в воздух вопрос. «Раз уж мы встретились, можешь рассказать побольше про небесные баллы?» Парень не особо верил, что обезьян станет раскрывать ему все секреты мироздания. Но тот неожиданно замер. Потом на его лице появилась улыбка, и, наконец, он расхохотался во весь голос. «Так это были вы?»